каури здесь прекрасно знали секретарь настоятеля симпатичная девчонка в плотно облегающем пышной формы белом платье при появлении мамба торопливо вскочила и даже сделала попытку открыть дверь в кабинет но не успела каури двигалась слишком быстро неторопливо но стремительно девчонка лишь плотно затворила не до конца закрытую дверь и тихонько выдохнула она побаивалась приехавшую каху мамбу